Франк Телья. Пандемия. Читает артист Сергей Горбунов. Оставь надежду всяк сюда входящий. Данте. Божественная комедия. В конечном счёте, использование живого для уничтожения других живых существ несёт эмоциональный заряд, связанный с самими основами нашего вида. и может оказаться преступлением или нарушением человеком табу жизни. Патрик Берш. Тайная история биологических войн. Пролог. Первым звуком, который услышал Габриэль, было звяканье цепи, прикованной к его левой лодыжке. Голова болела нестерпимо. Скорчившись на боку, он провёл пальцами по металлической поверхности, царапавшей его правую щёку. Это была, похоже, стальная вентиляционная решётка. Когда по такой проходят девушки, то у них взлетает вверх подол платья. Габриэль вообще-то любил такие решётки. Он расслышал внизу журчание воды. Куда его притащили? И зачем? Он ещё не проспалцы после дренного вина, но точно помнил ту чёрную фигуру, словно вынырнувшую из тьму до подмостом. Габрелю почудилась гигантская птица с клювом и длиннющими когтями, блеснувшими в свете луны, а потом он ощутил боль в затылке и зажмурился, чтобы проснуться здесь, в темени, не прогляднее, чем беззвёздная ночь. Он привстал во мраке, и сильный запах зачекатал ему ноздри. Мята. Да, пахло свежей мятой. Он не без труда дотянулся до закованной лодыжки и попытался высвободиться, как вдруг крошечный огонёк замаячил позади. Он угадал пламя свечи, кружок робкого света, точно мыльный пузырь, в котором он оказался, казалось, видел окружающее сквозь грязное стекло. Озираясь, он выхватывал лишь фрагменты действительности: кусок потолка, переплёт решётки, край стены. Странный звук заставил его замереть. Он доносился с другой стороны от источника света, по диагонали, в углу, противоположном тому, где находился он. Габриэль хотел было подняться, но в голове всё закружилось. Он застыл на четвереньках, подобравший стольчно готовый броситься пёс. Габриэль изрядно выпивал, да и ум уж притупился, но чуять опасность он умел. С годами в нём развился инстинкт выживания. Просто так голыми руками его не возьмёшь. Очень быстро он сообразил, что странный звук был звяканием цепи, другой цепи. В круге света возникла рука. Пять молящих пальцев скрючивались, хватая тьму. Габриэль видел только эту руку, пытавшуюся дотянуться до свечи и понял, что это вряд ли получится. По ту сторону, надо понимать, был кто-то, кого наверняка похитили и приковали как и его. Он осторожно пополз по металлической решётке, обдирая ладони и колени. Его остановила собственная цепь, натянувшись до предела. Тогда он тоже вытянул правую руку к свече, подражая другой руке, вцепившейся теперь в решётку, словно желая её вырвать. Но Габриэль не мог коснуться ни свечи, ни раскрывшейся перед ним руки. Как он ни силился, как ни напрягал каждый мускул, каждую фалангу, всё было тщетно. Не успел он открыть рот, как слева от него, примерно в метре, возникла третья рука, маленькая и скрюченная. Потом ещё одна, длинная и худая, обозначилась в последнем углу. Над протянутыми друг к другу руками между тенью и светом появились лица. Лица, оброшая густой бородой, морщинистые, с безумными глазами. И тогда в поле зрения возник силуэт последнего человека. Он стоял, он не был прикован, весь в чёрном. В чёрной фетровой шляпе